Глава 28. Гости из черной зоны. «К моему удивлению, Джаред тоже пошел с нами. И не потому, что ему делать нечего, а боевой задачи ему так никто и не поставил. Оказалось, он тоже нужен. С обитателями черной зоны мирные контакты из ныне живущих имела только Эвелина», на ходу рассказывала тетушка Ну и отчасти адепты ее группы. Но они всегда оставались на краю зоны. По ее рассказу выходило, что обитатели черных зон не любят то ли людей в принципе, то ли аристократов в частности. Ну просто люди на туда и не ходят, а если послать, не возвращаются. И неизвестно то ли там кто-то их косточки обгладал, то ли горем из местных красоток подарил уговорив остаться. Но последний вариант что-то вызывает сомнение. «Погоди, не любят людей?» Ухватился я за слово. «То есть они не люди? А кто?» Ингрид на это только улыбнулась и ответила. «Увидишь». «Ненавижу сюрпризы!» Через ближайший телепорт мы перенеслись на другой этаж. «А вот дальше пришлось топать пешком». «Мы направлялись к большому кругу перемещения, единственному в форте. И на этаже, где он расположен, малых кругов мало. Видимо, чтобы не шастали все, кто не попадя. Коридоры патрулировали стражники. Усиленный патруль по двое. На нашу процессию они не косились, только кивали при виде леди Ингрид. Значит, с полномочиями у нее все в порядке, а охрану предупредили». Насколько я успел узнать, обычно куратором, да еще в сопровождении адептов, доступ к главному телепорту был закрыт. Зато за время пути Ингрид успела меня немного просветить. Черная зона существовала не в единственном экземпляре. Конкретно данная получила маркировку «Зона Хи». Номер какой-то там. Цифры я даже не пытался запомнить. Мне они без надобности. «И именно в ней обитали те, кто мог восстановить тотемы в зале инициации». «То есть они помнят наследие основателей, а вы нет», – подытожил я. «И они не люди, а основатели?» «Все возможно», – отмахнулась тетушка. «Основатели вообще могли быть пришельцами из иного мира через разлом, как Хлоя». «Слишком давно это было. Правды не узнать». А многие знания были утеряны в клановых войнах. Я вздохнул. Понятнее не становилось. Почему тотем-технологии вообще могут починить андроиды техники, а остальные нет? Не умеют по камню работать, что ли? Или тотем-технологии в принципе не наследие основателей? Круто, когда какие-то дикари с карго-культом по факту могут больше, чем самые прогрессивные представители человечества. Покачал головой я. Карго? «Не поняла, Ингрид. Я попытался объяснить, что каргокульт- это такое подражание со стороны дикарей прогрессивным технологиям, которые они видели, но не поняли. Например, вырезание из дерева автоматов и постройка шалашей в виде самолетов, в надежде, что они вдруг начнут стрелять и летать. Ведь выглядит-то похоже, ну, относительно. Но тут пришлось еще объяснять про автоматы и самолеты». Так что стало проще махнуть рукой и предложить про это забыть. Да и сам понял, что чего-то переврал. Надо у Феликса спросить, он должен лучше помнить. Впрочем, суть передал, и ладно. «Обитатели черной зоны могут использовать тотемы и проходить инициацию», возразила тетушка. «Возможно, они не понимают, как это работает, но и мы тоже». То есть, возможно, что эти не люди из зоны Хи как раз понимают, но аристократам не говорят. Да нет, маловероятно. Наконец мы дошли до больших двустворчатых стальных дверей, возле которых толпились сразу четверо стражников. Среди них и мой приятель Тод. Мы с ним кивнули друг другу. Тетушка приложила ладонь к панели доступа, и створки разъехались в стороны, исчезнув в стене, чтобы через минуту сомкнуться снова за нашими спинами. Зал был пуст. «Успели», – удовлетворенно кивнула Ингрид. «Не хотелось бы заставлять гостей ждать». Я привалился спиной к закрытым дверям. Достал портсигар и закурил. Надеюсь, никто больше не придет. И я не грохнусь спиной вперед. Всем на потеху. Впрочем, тоже способ расположить к себе неведомых гостей из зоны Хи. Всем же нравится смотреть, как какой-то идиот поскальзывается на ровном месте на банановой кожуре. И летит мордой прямиком в кремовый торт. Ладно, не всем, но многим. И таких клоунов не воспринимают всерьез. Уж точно не опасаются. Хотя с чего вообще кому-то опасаться адепта первого ранга, у которого еще ни одного занятия не было? Я докуривал вторую сигарету, когда в центре зала из ниоткуда возникло несколько фигур. Раз, два, три. Я насчитал семь. Появились они без всяких спецэффектов, как зрительных, так и слуховых. Ни вспышек, ни хлопков воздуха. «Я, конечно, уже видел, как люди появляются в портальных кругах, но только в малых и мельком. Все в черном, но не в адептской униформе. За исключением одного паренька, который, кивнув леди Ингрид, отбежал поближе к дверям, в то время как мы двинулись навстречу прибывшим. Шестеро гостей, закутанных в черной тряпке, будто какие пустынные бедуины или ассасины». Но больше всего внимания привлекала стоящая в центре женщина, ну, существо женского пола. Остальные в своих тряпках, намотанных в том числе на голову и лица, казались вполне человекообразными. В отличие от ростом как минимум 2,20, а то и повыше сложно определить из-за того, что она скрючилась из-за выпирающего на спине горба. «Худая, как жердь» с непомерно длинными руками, свисающими ниже колен. А руки вообще отдельная история. Ладони, пожалуй, могли бы обхватить мою голову. Ну или грудь шестого размера. При этой мысли я непроизвольно покосился на Эйлин. Длинные пальцы, увеченные загнутыми черными когтями, имели по три сустава, а белые волосы струились до самой задницы». Только волосы до черты лица говорили о том, что передо мной все же женщина, поскольку тощая фигурой на формы даже не намекала. Да уж, красотка из ночных кошмаров. Хотя с такой даже Фредди Крюгер на свидание сходить побоялся бы. «Что-то вы не смешные», – обведя взглядом всю компанию, брякнул я. «А почему мы должны быть смешными, мальчик?» – раскрежетало существо. Ну так, ну как же, из зоны хи ведь, развел руками я. А где одно хи, там и до сплошного хи-хи недалеко. Тетушка ткнула меня локтем в бок. Что, недостаточно очарователен? Все же язык помело, да? Ну, простите, не удержался. Я знаю, что хи это буква греческого алфавита, но каламбур все равно на язык просился. Мальчик с чувством юмора. Существо растянуло тонкие губы в улыбке, демонстрируя длинные игольные зубы. «И как с такими зубами у нее вообще рот закрывается? И дикция не нарушена!» «На том стоим!» – пожал плечами я. «Шутка учиться и жить помогает!» – как говорится. К сожалению, леди Эвелина пострадала в бою с тварями красной зоны. Вмешалась в разговор Ингрид. В зале инициации при взрыве тотема Духа открылся разлом. Также были уничтожены еще несколько тотемов. Кстати, я же так и не спросил, какими именно стихиями инициировалась Эйлин. Ой, балбес, прав был мой кот, ох, как прав. Вижу, вы нашли неплохую замену для Эви. Скрежетнула эта нелюдь. Смирив долгим взглядом Эйлин и Джареда. «А мальчик отправится с нами?» «Нет!» – поспешно воскликнула тетушка. «Он сопровождает наших новых адептов. Насчет представителя мы еще не определились. А этот юноша-первогодка еще ничему не обучен». «Хорошо! Просто замечательно!» Острозубая улыбка расплылась неестественно широко. «Мне давно хотелось взглянуть». «Что ваш рядовой юноша сможет против нашего?» «Поединок!» Вперед выступила одна из закутанных в черная фигур. Сдернула с пояса меч с изогнутым черным лезвием местами иззубренным. «Да, не умеют они за оружием ухаживать. Точильные камни в дефиците, что ли? Тут, конечно, на полсантиметра стачивать уже придется. Но обиходить клинок и довести до ума еще не поздно» а в таком состоянии это просто кусок железа. Поединок, значит. Я мог бы обратиться к тетушке за обещанной защитой, но не видел в этом необходимости. Потенциальный противник был ниже меня на голову и уже в плечах, что дает мне сразу несколько преимуществ, в том числе в силе и весе, хотя он, возможно, превосходит меня в скорости. «Только если без магии», – предупредил я, выхватывая свой меч. «У меня клинок чуть длиннее, да и руки тоже». «Я не владею магией», – донесся глухой голос из-под закрывающий рот тряпки. «Вообще, у моего противника открыты оставались только глаза. Как по мне, несколько слишком широко расставленные, но вроде вполне человеческие». «Бой до первой крови», – уточнил я, – «или смерть», – проскрежетала предводительница наших гостей». «Ты кого-нибудь убивал, мальчик?» Я криво усмехнулся. «Да уж доводилось, тетенька!» «Будь осторожен, Бернард!» Посоветовала Ингрид, прикоснувшись к моему плечу. Отменить намечающийся поединок она даже не пыталась. Вот и вся обещанная защита. Скорее всего, так все и планировалось. Обычай у них такой, что ли? «Докажи силу, тогда тебе помогут!» «Интересно, мне правда надо убивать этого тряпочного? Или я должен проявить милосердие в знак дружбы к гостям? Если второе, то тетушке стоило предупредить заранее, а не подставлять меня вот так втихую. Потому что я привык убивать врагов, мало ранить и обезоружить. Даже истекающий кровью враг всегда может собрать последние силы и нанести подлый удар в спину». Или хотя бы в ногу, что ничуть не лучше. Хромой Сэм подтвердил бы, будь он жив. «Ничего личного, приятель», – сообщил я своему противнику, поводя клинком и примеряясь к его весу. «Эх, надо было потренироваться с новым оружием. Но просто не успел. Я помолюсь о тебе предкам». «Разве?» – заговорил он. «Но я в этот момент атаковал». «Никто ведь не сказал, что у нас должна быть дуэль по правилам и с началом по сигналу». «Сказали – убей его». Простой прямой рубящий удар тряпочный легко парировал. Но я иного и не ждал. Отшагнул вправо и попытался кольнуть его в бедро. «Ага. Попытка отвести мой клинок. Обвод. Теперь мой меч сверху. Надавить. Подшаг вперед. Сближение. Сорвать с пояса кинжал. Удар». Противник охнул и выронил оружие из руки еще после первого удара в живот. Но я на этом не остановился и нанес еще три в грудь, чтобы наверняка. Только после этого отступил. «Какой суровый юноша!» Проскрежетала предводительница, даже не глянув на распластавшееся в луже крови тело своего сопровождающего. «Ага, я уже юноша, не мальчик!» «Но еще есть куда расти!» «Меня так учили!» Сухо отозвался я. «Бить быстро! Наверняка и без жалости!» Нелюдь неуловимо быстро оказалась возле меня. Ее лопища ухватила меня под подбородок, заставив запрокинуть голову. А когти, наверное, аж над моей макушкой щелкают. «Я могла бы сломать тебе шею!» «Оторвать голову или раздавить?» Проскрежетала она. «Быстро. Наверняка и без жалости. Что скажешь?» «Из-за длины ее ручищ я бы даже мечом до ее тушки не достал. Только по руке бить, которая с виду тонкая, но вряд ли получится перерубить. Точно не из такого положения. И где там у нее локоть? В какую сторону вообще выгибается? Под тряпками не понять». «Перерезать сухожилие тоже надежды мало». «Вы заказывали смерть, и я подал вам это блюдо», – ответил я. «Ну что, вселенная, погнали на четвертый круг перерождения или хватит?» «В любом случае, обидно, мне тут начало нравиться». «Повтори», – приказала она, отпустив мою голову. Вперед выступил второй тряпочный, сразу отходя в сторонку от остальной компании» чтобы иметь больше пространства для маневра. «Нет, так не пойдет». «Потом что?» Сплюнув на пол, спросил я. «Третий акт?» «И еще разок на бис?» «Озвучьте все сразу. их мне надо убить?» «И зачем?» Новый противник был широк в плечах. Коренастый, вроде мускулистый. Но руки коротковаты, да и ноги тоже. «Я точно буду быстрее, но на силу рассчитывать не стоит. Не допускать клинча и не парировать прямые удары». «Мой младший сын был не готов», – проскрежетала предводительница. «Средний покажет себя лучше. И это последний твой бой». «Сын? Ну, это жопа. И даже не пушистая кошачья. Или они там, в зоне Хи, не ценят родство?» «Наверное, что-то отразилось на моем лице, поскольку я получил ответы на невысказанные вопросы. Для создания тотемов мне нужны кровь и кости моих потомков. Много тотемов, одного тела не хватит. Я могу породить новых. Второй должен умереть. Этого достаточно». Кажется, сынок не очень рвался стать материалом для магических штучек поскольку попытался меня убить, а не изображать телка на заклании. Что ж, понимаю. Я скользнул своим клинком по лезвию его, не пытаясь заблокировать силовой удар, только отведя в сторону. Отшагнул в сторону, полоснул кинжалом ему по спине, когда он проскочил мимо. Зацепил только слегка. Он развернулся. Горизонтальный широкий взмах. Я отступил. «Да, не умеет он ничего. Лысый джир за такую технику боя его бы час палкой по огородам гонял, охаживая по спине и подгоняя пинками. И так каждый день, пару недель». Он сдернул тряпку с лица и прорычал, скаля острые кривые зубы. «Я сожру твое сердце!» А в следующий миг захрипел. По подбородку потекла стройка крови а из груди высунулось черное лезвие меча. Он упал на колени. И за его спиной я увидел Эйлин. Он мертв, как просили. Изрекла Синтоид. «Это не по правилам!» Воскликнул еще один тряпочный, выйдя вперед. «Старший брат, что ли?» «Правила?» «Никто не озвучивал правила!» Развел руками я, не выпуская из них оружие. «Эх, и зачем Эйлин вмешалась? Я бы и сам справился». Хотя, конечно, могло не повести, Мог оступиться или еще что. С каждым бывает. «У кого-то есть возражения?» Холодным тоном спросила девушка, выдергивая клинок из спины смертельно раненого. Потом перешагнула через тело, наступила на еще судорожно дергающуюся руку и забрала второй меч. «Вам точно не нужен третий труп!» Обратилась она к предводительнице. «В запас. На будущее».